Глава одиннадцатая. «Ванша, я к тебе!» — выпалил в порога Ираним Истратьевич. Он частенько бегал от своего дома, находящегося в трех шагах от церкви к дому под кулачника. Благо, расстояние было не более трехсот метров, а небольшая церковь, выполненная из кирпича, затем оштукатуренная и покрытая светло-коричневым колером, была лишь чуточку выше конька дома под кулачника. Ну, конечно, не считая позолоченного креста. Тот все же превосходил по высоте не только... Дом под кулачника, ну и все остальные строения в селе, включая старую водонапорную башню. «Что у тебя случилось?» – спросил Иван Васильевич. Он плотно завтракал, запивая с ней порции добротного коньяка. Рядом с ним сидел Эдуард Арсеньевич, который уже закончил завтрак, но составлял хозяину компанию в деле принятия этого самого коньяка. «Сам не знаю. Мальчишка Осиповский пришел и говорит, велено вам передать». что приехал господин Репейс с господином Эфимозе, чтобы отдать честь местным обычаям и порядкам. Я его спрашиваю, кто тебе велел сказать? Он отвечает, незнакомый дядька пожилой. Вот теперь началось. Сохрани, господи, мое достоинство и все остальное, мрачно произнес Эдуард Арсеньевич. Одним махом осушил полстакана коньяка, который успел налить, то время, пока Ираним Истративич произносил страшные фамилии Репейса и Эфимозе. Что началось? — спросил Иван Васильевич, зыркнув одним глазом из с заросшей жестким волосом физиономии. — Кто это, господин Репейс и Ефимози? — тут же вставил свой вопрос Ираним Истративич. — Это они пошутили насчет господ. На самом деле, это самые, что ни на есть, товарищи! Заговорческим тоном осматриваясь по сторонам, как будто кто-то посторонний мог его услышать, произнес Эдуард. — Ничего не понял, — сказал Иван Васильевич. — Они из тех времен. «А я понимаю!» — еле шевеля губами одной рукой, схватившись золотой крест на груди, прошептал Ироним Истратьевич. «Самые настоящие! И прямо из тех времен! И еще с ними вся сатанинская рать! Жуткое дело, господа, спасаться надо как-то!» Не меняя интонации, пояснил Эдуард. «Куда нам спасаться? У нас такое важное дело!» — угрюмо пробурчал Иван Васильевич. Ироним Истратьевич с открытым штоном смотрел на Эдуарда, а тот, сбавив громкость, сказал... но его к черту это дело, нужно ретироваться, и все. Я лично знаком с этими господами и думаю, что на этот раз выкрутиться за здорово живешь не получится. Как? Вы, господин делегат, можете быть знакомы с товарищами? С посланниками самого нечистого изумился Ироним Истратьевич. Его пятая точка прилипла к стулу, а ноги были готовы освоить дистанцию не менее, чем норматив по новым стандартам олигархического ГТО. «Имел дело по служебным обязанностям. Да и так знакомство имелось!» — удрученно ответил Эдуард. «Так что вы предлагаете, господин делегат?» — напомнил Ироним Истративич. «Я же сказал, что лучше всего будет бежать, а этот долбаный ворец бросить. Пусть они что хотят, то с ними делают!» Совершенно серьезным тоном сказал Эдуард Арсеньевич. «Куда бежать? Нужно хоть договориться, решить, куда нам бежать!» Назадаченным голосом произнес Иван Васильевич. «Что бежать-то? Вызовем полицию. У меня местный уполномоченный хитоплетов. вам где сидит?» Продолжил Иван Васильевич, грозно сжав кулак перед носом иронимо. «Какой еще уполномоченный? Какая полиция? Вы, дорогой хозяин, не представляете, насколько это бесполезно. Сейчас вот явится товарищи, и что вы будете делать?» Они не просто к вам зайдут, а притащат с собой свое время. Вы не понимаете этого? Лично я не хочу. Мне совсем неохота встречаться еще раз с товарищами. А еще можно угодить во времена военного коммунизма. У нас один господин буквально перед поездкой к вам пропал бесследно. Только я знаю, где он, он там. А почему? Все просто, мои друзья. Он имел неосторожность вести себя вызывающе и даже нагрубить товарищу Репейсу. «Господи, спаси и сохрани душу несчастного Толстозадова!» Эдуард Арсеньевич начал креститься. Ираним Истратьевич последовал примеру, только крестился он еще более неистово, чем Эдуард Арсеньевич. Иван Васильевич жадно заглотил дозу коньяку и тоже хоть один раз, но перекрестился. Все это так. Только Теяди сюда приехал именно для того, чтобы больше никогда не появлялись времена диктатуры пролетариата военного коммунизма И чтобы никто и никогда не мог туда попасть, вместо дела ты, Эдя, опять накакал свои дорогие брюки. Мне сдается, если товарищ Репейс щелкнет пальцами и скажет «Эдя, будешь нам служить», то ты, как собачка с высунутым языком, на четвереньках побежишь исполнять любое поручение. И сохранение размера прибора здесь ни при чем. Просто ты трус, Эдя. За спиной Эдуарда Арсеньевича раздался воздраженный голос Карины Карловны. Эдуард Арсеньевич обернулся, повернули головы Иван Васильевич и Иранима Мистратьевича. Карина Карловна стояла в воинственной позе, уперев руки в боки. — А ты, Кариночка, у нас смелая. Я посмотрел на тебя. Только что-то, когда мы были у них в гостях, ты не была настолько смелой. Карина корона не успела ответить, Эдди, потому что вмешался Ираним. — Как? Вы тоже знакомы с этими людьми? «Да, Ираним Истратьевич, я знакома с ними, и, может, боюсь их не менее уважаемого господина Кавакакина. Только мы должны выполнить миссию. Значит, нужно собрать в кулак всю силу воли. Вы же, Ираним Истратьевич, пусть бывший служитель церкови. Особенно должны быть тверды духом, помогать нам в этом». «Я? Почему я? Не знаю, что я могу. Молитва здесь вряд ли поможет. Что я такой? Здесь нужен кто-то влиятельный, вплоть до самого епископа или даже самого». Ироним Истратевич не стал произносить величайшее звание, но и без этого все прекрасно поняли, кого он имел в виду. «Именно вы, Ироним Истратевич, избраны силами Объединенной России. Ваше значение в эти дни выше, самого высокого титула в духовной иерархии!» пафосно произнесла Карина. «Ну я...» – промямлил Ироним Истратевич. «Маш, плохиш поможет!» – неуверенно пожелал Эдуард Арсеньевич. Большая, даже огромная туча набежала, закрыв небо. В один миг стало темно, а затем все стало покрываться странным серым налетом. Иван Васильевич, ничего не понимая, выпучив глаза, спросил. «Это еще что?» Ему никто не ответил, повисла пауза. «Началось, господа!» С лестницы раздался голос профессора. Вероним Истративич старался прижаться к Эдуарду, а с Кариной мгновенно слетел пафос. Вслед за ним испарился воинственный вид. Ее губы хотели произнести любимое в таких случаях слово «мамочка». «Спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани!» — громко говорил Ироним Истративич. «Тихо ты, что завопил!» — заорал Иван Васильевич. Его голос оглушил всех в один момент, эхо отлетело от стены дома и тут же встретилось с появившейся из боковой двери женщиной, которую рыжая борода обозначил номером один. Выглядела она испуганно и даже подойдя к не менее ошарашенным соратникам, продолжал оглядываться по сторонам, пытаясь хоть как-то сообразить, что происходит. «Иван Васильевич, к вам некто, товарищи Фимози, с солдатами из старого кинофильма!» Почти шепотом произнесла женщина. — Из какого еще кинофильма? — очнулся Ироним Ивстративич. — Ты их не впустила? — глухим голосом, в котором слышался все более усиливающийся испуг, спросил Иван Васильевич, не обращая внимания на вопрос Иронима. — Нет, конечно, Иван Васильевич, но мне кажется, что нужно открыть. У них пистолеты на ремнях и фуражки зеленые с синим, а форма какая-то страшная. Я такую в кино видел. Смерть упыря, — ответила женщина. «Мало ли, что ты думаешь. Не смейте открывать дверь!» Иван Васильевич начал оттягивать воротник своей рубашки, как будто задыхался. Женщина покорно кивнула головой и скрылась за неприметной дверью. Эдуард Арсеньевич снова схватился за бутылку, а Иннокентий Иванович с Кариной короны оставались в неподвижном состоянии. Продолжалось это недолго. Через несколько секунд на лестнице появилась рыжая борода. Его внешний вид уже никого не мог удивить, и то, что он чуть не упал с лестницы... Тоже не было чем-то сверхъестественным. — Там эти, там эти, я из окна видел, нужно прятаться как можно скорее, иначе она будет, я жить хочу, застрелок ей богу! Рыжая борода соскочил вниз, его глаза, округленные до максимального размера, умоляющие искали поддержки. Он не сразу понял, что присутствующие знают о пришествии товарищей, поэтому заметно округлил, и без того большие глаза, когда Карина Корона тихо, но очень строго сказала. — Не кричите, они могут услышать. «Вы что, не понимаете? Там и солдатами!» — произнёс Бородатый, после чего начал вертеть головой в поисках маломальски подходящего убежища. «Знаем мы, не ори, подал голос Эдуард. В это время все услышали сильный стук в металлические ворота. «Ногами пинают!» — мрачно произнёс Ироним Истратьевич и тут же продолжил бубнить молитву, которую он начал ещё до явления Рыжебородова на лестнице. «Телефон у нас не работает!» На многострадальной лестнице появилась тетка Ефросиня. «Какой? Мать, телефон! Конечно, он не работает. Какой сейчас год на дворе?» — громко простонал Эдуард. «Что там, тетушка?» — спросил Иван Васильевич. «Черт один знает, что происходит. Какие-то люди, одетые в форму времен тирана Жугашвили, явились к нам и долбят ногами в ворота. Главный из них пьян, остальные хохочут». — Окончательно распоясались хулиганы. Чем только занимаются хитроплётов. Не дай бог ему мне на глаза попасться, — гневно пояснила тётка Ефросиня. Хотела вернуться назад, но её остановил Иван Васильевич. — Только не открывайте двери и не выходите за ворота, — прошипел он, двигая зрачками туда-сюда. — Что с тобой, Иван? Тебе нехорошо? Окончательно перепился! Строго посмотрела на племянника тётка. — Хорошо, все хорошо. Делайте, что я сказал, — ответил Иван Васильевич не меняя интонацией.